Это ему принадлежит Редовиль, деревенька, расположенная между Лапернель и Сен-Вастом. Там сейчас чинит церковь. Пять лет назад она досталась ему в наследство от его тетки мадемуазель де Бове, И он, возможно, согласится продать имение, в котором примерно 500 арпанов земли. Примечание, арпан — старинная французская земельная мира — которая в разных местах соответствовала от 35 до 50 акрам. Гийом поморщился. «Это немного. Едва хватит для парка и небольшой фермы. Мне бы хотелось побольше». Феликс вытаращил глаза. «Зачем, бог мой? Тебе ведь совершенно не обязательно крестьянствовать, как мне», добавил он легкой горечью. Не забывай, весьма выгодный брак зависит лишь от тебя. Ладно, ладно, не будем больше об этом. Я уже собираюсь немного заняться разведением рогатого скота, а также лошадей. А еще подумывая о том, чтобы построить верфи и снаряжать свои собственные корабли. Со временем это может быть тебе выгодно». Как видишь, у меня нет ни малейшего намерения сидеть, сложа руки и проедать состояние отца Валета. И тем более забыть про море. А 500 арпанов ты можешь потом увеличить свои владения. Здесь люди не очень-то богатые. Религиозные войны и англичане многих разорили. Да еще многолетняя чума. Я позабочусь. О том, чтобы никто не сожалел о моем появлении в этих краях. Буду хорошо платить тем, кто станет на меня работать. Благое намерение, но, кстати, должен предупредить тебя насчет дворянского титула. Если ты станешь владельцем части Латорнель, не надейся прибавить ее к своему отчеству. Маркис наверняка захочет сохранить за собой привилегии синьор. Ну и что? Все равно, как и другие окрестные поместья, о которых ты мне говорил, мое владение будет носить свое прежнее имя. Я не собираюсь прибавлять его к своему. Меня вполне устраивает имя, которое завещал мне родной отец. Если я его удлиню, мне будет казаться, что я надел карнавальную маску. Итак, готов ли ты проводить меня завтрак к маркизу? Если мы поладим, останется лишь доставить сюда необходимую сумму. Состояние Тремена было разумно распределено между парижским банком Ле-Культе и судовладельческой компанией его старого друга из Сен-Мало Бенджамена Дюбуа, а часть хранилась в тайнике, устроенном в колодце домика на берегу Ранс, недалеко от сен сервана где жил верный ему человек, великолепный Патантен. Покинув флот, он ушел в отставку и занимался огородом, дожидаясь, пока Гийом не найдет себе, наконец, пристанище там, где ему заблагорассудится. «Прежде чем мы покончим с денежными вопросами», — продолжал Гийом, «я хотел тебя кое о чем попросить». Неизвестно, сколько продлится строительство моего жилища. Ты можешь приютить меня до тех пор, пока я смогу там жить. Что за вопрос? Ты здесь у себя дома, ты же знаешь. Чудесно. Если я здесь как дома, то позволь мне с помощью Марии и Фелестиана кое-что привести в порядок. Я решительно отказываюсь, чтобы ты за меня платил. «Это смешно», — запротестовал Феликс. «За одного человека, одного человека, я приглашу рабочих, плотников, каменотесов, кровищиков. Всех надо кормить. Твоим слугам потребуется помощь. Ну как, согласен?» «В таком случае, конечно», — вздохнул Феликс. «Я повторяю, будь как дома» он одарил своего друга чуточку насмешливой улыбкой, делавшей его похожим на фауна. Он, разумеется, совершенно не собирался наводнять Варенвиль чужими людьми, но несколько финансов, финансы, а заодно и состояние дома.